Если есть возможность, мы гуляем. Когда тебе плохо, прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов. Конфуций. Я выключила свет в классе и собралась было уходить, как вдруг обнаружила за дверью плачущую лору. «Сестра Джо, можно поговорить с вами? У вас найдется время?» Я улыбнулась и снова повернула выключатель. «У меня всегда найдется время для тебя, дорогая. Разумеется, я любила Лору, но очень устала, и мне так хотелось просто погулять. Обычно весь мой день уходит на проверку сочинений и составление планов уроков. У меня никогда нет времени на себя. Как раз сегодня все должно было быть иначе. В огромных окнах моего класса отражалось высокое осеннее небо. Разноцветные листья застилали школьный двор. Я пообещала себе, что проведу 7 уроков у старшеклассников и пойду, наконец, прогуляться на свежем воздухе. Я обожаю ходить пешком, но в последнее время у меня появилась дурная привычка задерживаться, чтобы проверить контрольные и подготовить новые уроки. Сегодня я отругала себя. Ты так всю осень пропустишь. Выйди на улицу. Вытряхни меловую пыль из легких. Уроки подождут до вечера. Мне оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы осуществить этот блестящий план. Но я посмотрела в заплаканные глаза Лоры и вернулась. Мы сидели в постом классе, и она рассказывала мне о своем сильно пьющем отце. Что за хаос сеял этот человек в жизни своей дочери? Я слушала время от времени, протягивая ей салфетки, и старалась не смотреть в окно, откуда доносилось трикотание газонокосилки. Изо всех сил я пыталась сосредоточиться на Лоре. а на аромате свежескошенной травы. Через полчаса она выдохнула. «Я знаю, что вы никак не можете помочь, сестра, но спасибо, что выслушали». Моя мама плачет и все время повторяет, что папа просто болен. Я обняла Лору и пообещала помолиться за ее семью. Когда я добралась до монастырской часовни, было уже пять часов. Все время, пока шла вечерняя служба, я вспоминала о несостоявшейся прогулке. Внезапная мысль осенила меня. «Надо было просто взять Лору с собой». На следующий день все повторилось. Небо было все таким же высоким, и все так же шуршали листья на дорожке, ведущей к школе. «Сегодня я иду гулять», — снова поклялась я. Но в 15.00 у двери меня ждал Брайан. «Здравствуйте, сестра. Можно с вами поговорить?» «Конечно», — ответила я. «Но на улице такая прекрасная погода». Не хочешь прогуляться?» Мы ходили вокруг небольшого озера возле нашей школы и говорили о планах Брайана. После колледжа он хотел бы помогать детям с эмоциональными проблемами. Через 20 минут мы вернулись в школу. Еще через пару дней Лора тоже с радостью приняла мое приглашение. У меня для нее был сюрприз. А один из ее одноклассников, Том, принес мне брошюры, которые выпускала группа поддержки подростков, чьи родители страдают алкоголизмом. «У отца одного из твоих одноклассников такая же проблема», — сказала я Лоре. «Он может отвезти тебя на собрание. С разрешения твоей мамы, конечно». Лора полистала брошюру и заулыбалась. «Ладно, можете рассказать этому парню про меня. Моя мама разрешит мне поехать с ним, если вы за него поручитесь». Потом она ушла, успокоенная тем, что не одинока в своем несчастье. Свежий воздух тоже пошел ей на пользу. «Я действительно чувствую себя лучше, сестра. Спасибо». С тех пор каждый, кто приходил ко мне за советом после уроков, получал приглашение на прогулку. Золотая осень закончилась, начались дожди. Помню, как раз в один из таких серых дней Денис захотел обсудить вопросы, которые возникли у него после изучения Библии. «Пока мы гуляли вокруг озера, я не уставала восхищаться духовной проницательностью этого молодого человека». наша прогулка завершилась горячим шоколадом на монастырской кухне. Разумеется, так бывает не всегда. Если какой-нибудь плачущей девочке нужно излить душу наедине, мы идем в мой тихий класс, где всегда наготове есть целая коробка салфеток. Однако всякий раз, когда есть такая возможность, мы гуляем. Спокойным шагом, делая глубокие вдохи и выдохи. Я знаю, что во время этих прогулок Дети находят спасение от разочарований, с которыми сталкиваются в своей жизни. Ходьба лечит, природа утешает. Иногда это стоит тысячи непроизнесенных слов. Сестра Жозефина Палмери